Глава 55. Я встала на учет по беременности и сдала все необходимые анализы. Врач заверила меня, что с малышом все в порядке, и беременность протекает хорошо. В приподнятом настроении я вышла из женской консультации и пошла на остановку. На глаза мне попался детский магазин, и я решила пройтись по нему. Сколько же тут милых маленьких вещичек, Соня и Маша уже подросли, и мне было непривычно видеть настолько маленькие вещи. Неужели они были такими же крошечными? Мне сразу же захотелось скупить все, что попадается на глаза. Я не смогла удержаться и прикупила пару комбинезонов универсальной расцветки и несколько погремушек, зная, что закупаться детскими вещами еще слишком рано, но уж очень сильно они мне понравились и в скором времени все равно пригодятся». Поблагодарила продавщицу, которая оказалась очень приветливой и милой, и вышла из магазина. И прямо на выходе из магазина столкнулась с Сергеем Викторовичем и Татьяной Андреевной. Я совсем не ожидала их встретить, ведь я знала, что сразу после свадьбы они уехали в путешествие. «Арина, какой сюрприз!» — сказал мне Сергей Викторович. «Здравствуй, как у тебя дела?» «Здравствуйте!» — улыбнулась я им. «Да вот, подарки покупала. Подруга родила недавно». Мне пришлось соврать, ведь они увидели у меня в руках пакет из детского магазина. Конечно, я могла сказать, что покупала подарки для близняшек, но вдруг они попросят показать. Что я им тогда скажу? «Вы что же, вернулись уже с отпуска?» Я сразу перевела тему. «Вчера вечером прилетели». — радостно ответила Татьяна Андреевна. — В Греции было просто чудесно, словно рай на земле. — Мы тебе, кстати, сувенирчики привезли, — произнес Сергей Викторович. — Завтра вечером устраиваем ужин в зименном доме. Будем ждать и тебя тоже. Сувениры передадим, тебе они точно понравятся. — Спасибо вам за приглашение, но... — замешкалась я. — Я завтра не смогу. Что-то случилось? Заметила мое поникшее настроение Татьяна Федоровна. Нет-нет, что вы? улыбаясь, отрицала я. Все хорошо. Просто я завтра работаю. Я говорила слишком неубедительно, и мне показалось, что они все поняли. Очень жаль, сказала Татьяна Федоровна. Мне тоже, ответила я. Извините, мне нужно бежать. Подруга уже ждет меня. Ну, хорошо. «Еще увидимся», — улыбнулся мне Сергей Викторович. «До свидания». Я попрощалась с новоиспеченной семьей Черновых и пошла на остановку. Мне стало беспокойно. А что, если они догадались? И расскажут все Диме. Нет, не могли они догадаться. Скорее всего, последнее, о чем они подумали, — это о моей беременности. Я это понимала, но тревога все равно прочно засела в моей голове. Доехала до дома и легла спать. Последнее время сил у меня стало совсем мало. Я постоянно хочу спать и неважно себя чувствую. Вот она, прелесть первого триместра. Но, несмотря на все трудности, я была счастлива, что у меня есть малыш. Хоть он еще и совсем крошечный, но я уже так сильно люблю его. К тому же он появился от любимого человека. Пусть и безответно, но частичка нашей любви теперь всегда со мной. Мне было совсем не важно, мальчик это или девочка. Главное, чтобы мой малыш был здоровым и счастливым. Поздно вечером я сидела в кресле и читала книгу. Из-за того, что я полдня проспала, я теперь не могла уснуть ночью. В двенадцатом часу ночи раздался звонок телефона. Мне звонила Елизавета Федоровна. Я сразу напряглась, ведь просто так не звонят в такое время». Явно что-то случилось. «Алло!» — с тревогой ответила я. «Арина Сергеевна, извините, что так поздно. Денис не у вас, случайно?» Перепуганным голосом, почти срываясь на плач, сказала мне няня. «Нет, не у меня. А что случилось?» — насторожилась я. «Он пропал!» — заплакала в трубку Елизавета Федоровна. «Мы уже везде обыскались, всех обзвонили, нигде его нет». Я сразу же вскочила с кресла и стала в панике одеваться. Я собиралась пойти на улицу, чтобы искать Дениса. Вдруг он пошел в парк, где мы с ним гуляли. Ему ведь так нравилось это место. Понимала, что у меня мало шансов найти его, но сидеть дома и просто ждать я уже не смогу. Я быстро собралась и пулей выбежала из дома.